Тема 59. Сущие и сущность у Аристотеля. Представление о большем и меньшем сущем реализуется у Аристотеля в том, что можно назвать уровнями сущего, бытия. В своей непосредственности сущее – это совокупность единичных предметов, Этих вот вещей, отдельных вещей, сущностей, воспринимаемых чувствами или чувственных сущностей. Чувственный мир для Аристотеля вполне реален. Это не платоновский мир теней. Но Аристотель не согласен с убеждением обыденного наивного реализма, утверждавшего, что сущее исчерпывается его чувственной картиной. В своем доказательстве сверхчувственного бытия, сущего, Аристотель отталкивается от факта существования науки о мире. Науки, конечно, еще сугубо умозрительной. Другой науки эпоха Аристотеля еще не знала. Философ говорит, если помимо единичных вещей ничего не существует, тогда можно сказать, «Нет ничего, что постигалось бы умом, а все подлежит восприятию через чувства. И нет науки ни о чем, если только не называть наукой чувственное восприятие». Книга 3, глава 4, страница 51. Страница 291. Другое доказательство наличия в бытии сверхчувственного уровня исходит из предположения наличия в мире вечных и неподвижных сущностей как основы порядка. Книга 11 глава 2 страница 183. Что, конечно, вовсе не обязательно, так как только метафизический порядок нуждается в вечном и неподвижном. Так или иначе, всякое единичное имеет свою суть, которая постигается умом, а не чувствами, и является предметом науки. Такая суть вечна и в себе неизменна, неподвижна. Совокупность этих сутей образует высший, сверхчувственный уровень бытия, на котором бытия больше, чем на уровне чувственных единичных вещей на уровне природы. Эти два уровня не внешние, напротив, второй уровень существует внутри первого. Поэтому уровень сути — это совсем не потусторонний идеальный мир Платона. Иначе говоря, это не уровень потусторонних идей Платона, а уровень сущностей явлений и вещей самой все же природы. Сущность. Сущность – это ключ к сущему. Аристотель подчеркивает, что вопрос о том, что такое сущее, этот вопрос сводится к вопросу, что представляет собою сущность. Книга 6, глава 1, страница 144. Проблеме сущности посвящено ядро метафизики, седьмая и частично восьмая книги. В понимании сущности Аристотель уже весьма далек от первых физиологов, сводивших сущность к той или иной форме вещества, как фалес, к воде. Аристотель не согласен и с пифагорейцами, которые сущность находили в числах. Он разошелся уже и с академиками и не считал, что сущность – это идея или их совокупность. В своем исследовании проблемы сущности Аристотель насчитывает шесть возможных ее воплощений. Он говорит, что сущностью признают субстрат, суть бытия и то, что из них состоит, а также всеобщее. Книга 7, глава 13, страница 133. Или «О сущности говорится, если не в большем числе значений, то в четырех основных во всяком случае. И суть бытия, и общее, и род принимают за сущность всякой вещи, и рядом с ними, в четвертых, лежащий в основе вещи, субстрат». Книга 7, глава 7, страница 115. Обобщая эти два высказывания, мы и получаем шесть возможных сущностей. Первое – субстрат. Второе – суть бытия. Третье – то, что состоит из сути бытия и субстрата. Четвертое – всеобщее. Пятое – общее. И шестое – род. Они должны пройти испытание критерием сущности. Два критерия сущности. У Аристотеля два критерия сущности. Первое ⁇ мыслимость или познаваемость в понятии. И вторая ⁇ способность к отдельному существованию. Книга 7, глава 3, страница 115. Однако, строго говоря, эти два критерия несовместимы, потому что лишь единичное обладает самостоятельным существованием безоговорочно. Книга 8, глава 1, страница 140 и 141. Однако единичное не удовлетворяет первому критерию. Оно не постигается умом, не выражается понятием. Ему нельзя дать определение. Аристотелю приходится искать компромиссы между двумя критериями. Здесь и выявляются основные его колебания между материализмом и идеализмом. Страница 292. Аристотель ищет золотую середину. Надо найти такую сущность, которая бы была способна к самостоятельному существованию, и была бы познаваема в понятии. С этим требованием он и подходит к шести возможным сущностям. Субстрат. Субстрат, или подлежащее, определяется Аристотелем антологически и логически, в соответствии с параллелизмом антологии и логики у Аристотеля. Логически. Субстрат – это то, о чем сказывается все остальное, тогда как он сам уже не сказывается о другом. Книга 7, глава 3, страница 115. Антологическое же он то, что лежит в основе двояким образом, или как эта вот отдельная вещь, или как материя для осуществленности, Книга 7, глава 13, страница 133. В первом случае субстрат совпадает с третьей возможностью сущности, ибо то, что состоит из сути бытия и субстрата, и есть единичная вещь. Во втором случае субстрат есть материя, о ней, скажем, ниже. Отметим сейчас, что Аристотель, Отказывает материи в праве быть сущностью. Она не способна к отдельному существованию, и она непознаваема в понятии. Так что материя не проходит у него на роль сущности по обоим критериям. Что же касается единичной вещи, то она, как уже сказано, хотя и субстрат, однако не сущность. Ибо не только невыразимо в понятии единичному нельзя дать определение, но к тому же является составным целым. Единичная вещь ведь состоит из сути бытия и субстрата, на этот раз материи, а составное позже своих частей. Род общее и всеобщее. Род. Общее и всеобщее подходят к роли сущности по первому критерию, но не подходят по второму. Здесь Аристотель решительно расходится с Платоном и академиками, у которых идеи, объединявшие род, общее и всеобщее, как раз и были наделены отдельным существованием. Аристотель об этом говорит так. Если взять философов современных, Они скорее признают сущностями общие моменты в вещах. Роды это есть общие моменты. А как раз родам, по их словам, присущ характер начал и сущностей в большей мере. Книга 12, глава 1, страница 203. Аристотель совершенно не согласен с этими современными философами. Что касается родов, то он четко определяет, что роды не существуют помимо видов. Книга третья, глава третья, страница 50 Следовательно, роды самостоятельно не существуют, и они не могут быть сущностями. Поэтому для Аристотеля немыслимо говорить, как это делали академики, о самостоятельной идее, например, мебели. Мебели, как таковой, не существует. Она существует только в качестве столов, стульев, кровати и тому подобных. Поэтому нельзя говорить и о том, что есть самостоятельная, существующая независимо от сознания человека, идея мебели. И это для Аристотеля совершенно ясно. Род – это общее. Общее также не может быть сущностью, потому что общее не существует помимо единичного. Не может быть сущностью и всеобщее, ведь оно тем более не способно к самостоятельному существованию. Аристотель говорит, «Всеобщим называется то, что по своей природе присуще многому». Книга 7, глава 13, страница 133. Но если всеобщее присуще многому, у чего же оно будет сущностью? Страница 293. Или у всех вещей, которые тем или иным всеобщим объемлются, или не у одной. Но у всех всеобщее сущностью быть не может. А если всеобщее будет сущностью у одной? Тогда и все остальное, к чему относится это всеобщее, будет этой вещью. Конечный вывод Аристотеля таков. Не всеобщее, не род, не есть сущность. Книга 8, глава 1, страница 140. Категории. Вершина всеобщего – категории, наиболее общие роды высказываний. Книга 12, глава 4, страница 206. Далее, несводимые друг к другу и не обобщаемые. В категориях дается полный перечень и анализ 10 категорий. В метафизике такого полного перечня, а тем более анализа категорий, нет, но категории там упоминаются, хотя в неполном и разном составе. Например, Мысль ставит в связь или разделяет либо суть вещи, либо качество, либо количество, либо еще что-нибудь подобное. Книга 6, глава 2, страница 12. Или категории поделены на группы, означая сущность, качество, действие и страдание, отношения и количество. Книга 11, глава 12, страница 200. Итак, названы шесть категорий. Суть вещи или сущность, качество, количество, отношение, действие и страдание. Аристотель поясняет, что когда мы говорим о сущности или о сути вещи, то мы отвечаем на вопрос «что она есть» а не на вопрос, какова эта вещь, то есть качество, или как велика она, то есть количество, и тому подобное. Анализируя эти категории, Аристотель находит между ними принципиальные различия. Он резко отделяет категорию сути вещи или категорию сущности от других категорий. Только категория сущности означает в общей форме то, что способно к отдельному самостоятельному существованию. Все остальные пять и даже девять категорий обобщают то, что самостоятельно не существует, а существует лишь как то, что присуще тому, что обобщено в категории сущности или сути вещи. Говоря о качестве, количестве, отношении и так далее, Аристотель подчеркивает, что «ни одно из этих свойств не существует от природы само по себе и не способно отделяться от сущности». Книга 7, глава 1, страница 113. Что «все другие определения высказываются о сущности». Книга 7, глава 3, страница 115. Что, кроме сущности, ничто не может существовать отдельно. Книга 12, глава 1, страница 203. Так что все категории, кроме сущности, нельзя даже, пожалуй, без оговорок считать реальностями. Книга 12, глава 1, страница 12. Эта позиция Аристотеля у него постоянна. И в физике он настаивает на том, что «ни одна из прочих категорий не существует в отдельности, кроме сущности. Все они высказываются о подлежащем сущность». Книга первая, глава вторая, страница седьмая. Или «Только сущность» не высказывается по отношению к какому-либо подлежащему а все прочие категории по отношению к ней книга первая глава первая страница 17 примечание смотри аристотель физика москва 1936 год книга первая глава вторая страница 7 конец примечания искомой сущностью оказывается то что было обозначено как «суть бытия». Но это требует дальнейшего анализа. Страница 294. Необходимо отметить, что Аристотель связывает первый смысл допущения небытия с категориями. Небытие не существует само по себе. Оно в относительном смысле существует в некоторых категориях, Например, не белый, нигде, никогда и тому подобных, но не в категории сущности. Сущности ничто не противоположно. Конец двадцать четвертой лекции.